Глава 21. Уступи мне. Что ты тут делаешь? Я неуверенно застываю, не зная, как себя вести. Мирон всегда был самым понятным и близким из всех Гесов, но после ссоры с Исаием все стало слишком сложно. Да и его обозленный взгляд не давал мне возможности расслабиться и чувствовать себя спокойно. Гес поднялся с кровати и неспешно направился в мою сторону. Ты не рада мне? «Или обиделась на те слова?» Он подошел слишком близко. От Мирона сильно разила алкоголем, да и все в этом мужчине сейчас пугало. Колючий, с ноткой безумия взгляд, слишком размашистые движения рук и напор, с которым он давил на меня. Не успела опомниться, Гес оказался в нескольких сантиметрах от моего лица. Я не обиделась, но и заходить сюда ночью не следовало Мирон, «Тебе нужно лечь, отдохнуть!» Не успели слова слететь с губ, он взорвался яростью. Резко дернув рукой, смахнул с тумбочки портативную колонку. Глухо ударившись о пол, та отскочила к стене. Тишина, воцарившая после, оголила каждый нерв. Казалось, биение моего сердца слышно на всю комнату. «Обидно!» — процедил сквозь зубы. Его рука взмыла вверх, и спустя мгновение я была прижата им к стене. Обидно, что ты так плохо думаешь обо мне, Роксана! Хохотнул мир, а в следующий момент его глаза растеряли всю злость. Я увидела в них более отчаяние. Ты же сестра мне! Как я могу говорить о тебе плохо? Да и не тот я гес, чтобы обижать женщину. Я знаю, что слова Мирона относились к Исаю. Ему на самом деле не следовало так говорить о Мэл, кем бы она ни была. Но Мирон поступил неправильно, вторгнувшись в комнату Исая. Если он сейчас вернется и застанет его здесь, быть беде. Я понимала, что он пьяно возбужден до предела, и что любое неправильное слово способно взорвать последние остатки его спокойствия. «И ты мне дорог, Мирон!» «Но как насчет того, чтобы увидеться днем?» Я очень устала. Конопущатый нос сморщился. Мир досадливо застонал. Плевать на усталость, Трокс! У меня есть адрес, и мы сейчас же выезжаем. Он схватил меня за руку, направляясь к дверям. Стой! Подожди, я не могу! Когда мне удалось высвободиться из его хватки, Мирон обернулся. В его взгляде мелькнула обида. Я не могу уехать вот так! И Сай не вернулся. «Я должна ждать его!» Он покачал головой. Амир звонил несколько минут назад. «Они едут обратно. С ними все в полном порядке. И плюс ко всему ты должна мне. Надеюсь, ты не забыла о нашем уговоре?» Мир сделал шаг навстречу. Я отступила. «Да, я помню. И я верну долг. Но сейчас я никуда не поеду. Не нужно обострять ситуацию между тобой и Мир Мирон резко подался вперед. Хватки и пальцы сомкнулись на моем запястье. Я застыла в его руках, пораженная увиденным. В воспаленных глазах блеснули слезы. Он смотрел на меня так, словно от моего решения зависела его жизнь. «Выпусти!» Взгляд Мирона стал таким пронизывающим. Он притянул меня к себе, и его глаза не отпускали мои ни на мгновение. Он был на грани. Я видела его боль. Ее было так много, что мне стало трудно дышать. Кем бы ни была эта девушка, мысли о ней выворачивали его душу наизнанку. Лишь узнав новость о ней, Мирон изменился до неузнаваемости. Сейчас передо мной был совсем другой гес. Тот мир, которого я знала, всегда веселый и жизнерадостный, и даже скрываясь от охраны моего бывшего мужа, будучи раненым в окровавленной ванне, Он находил в себе силы шутить, но сейчас передо мной стоял совершенно несчастный, доведенный до грани мужчина, человек с истерзанным сердцем, знающий не понаслышке, что такое боль. Я понимала, что мир не отступит. То, о чем он просит, настолько важно, что мир скорее приставит к моему виску пистолет, но не примет отказ. Он был так похож на Исаия сейчас, упрямого, стоящего на своем, что бы ни происходило. «Роксана! Пожалуйста, ты нужна мне!» прошептали его губы. Я стояла неподвижно, всматриваясь в синеву его бездонно несчастный глаз. И сейчас я четко поняла, даже если Исай будет зол, даже если я разочарую его своим поступком, я не смогу ему отказать. Пойду ведь с Мироном, что бы там меня не ждало, потому что я «Больше никогда не хочу видеть слезы в наглых глазах младшего Геса. «У Исая выключен телефон!» В очередной раз сбросила вызов. Дорога расстилалась серым полотном, сливаясь в одну линию. Бессонная ночь давала о себе знать, но я старательно вглядывалась в монотонный пейзаж перед собой. Мирон сделал очередной глоток виски, зажав между колен бутылку. «Не трясись ты так! Ты же написала ему сообщение!» включит телефон и прочитает его. В ответ я лишь сильнее сжала руль. Наша затея нравилась мне все меньше. К тому же Мирон больше и словом не обмолвился о том, куда мы едем. Лишь вбив в навигатора нужный адрес, он устроился на пассажирском и на протяжении двух часов нашего пути непрерывно пил алкоголь. — Я думаю, из тебя хватит выпивки. Такими темпами ты свалишься уже через час, «И для чего тогда я убежала с тобой из лагеря?» Мир дерзко ухмыльнулся. «Это третья по счету. Если прежние две не свалили, вряд ли это произойдет вообще. Я слишком заряжен. Алкоголь в такие моменты меня не берет». Он поморщился после того, как я поймала кочку. Мирон посмотрел на меня внимательно. «Ты устала. Давай я сяду за руль». В ответ я только рассмеялась. Заканчивать жизнь на безлюдной дороге сегодня я не собиралась, поэтому, накрутив громкости в радио, оставила его предложение без ответа. Спустя двадцать минут я заехала на площадку заправочной станции. Мирон дремал, натянув на глаза солнцезащитные очки или просто пытался делать вид, словно он спокоен. — Я кофе куплю, глаза слипаются. Буркнув мне что-то в ответ, он отвернулся, Я подумала о том, что будет лучше, если он сейчас уснет. Тогда и новых проблем не создаст, явившийся пьяным к той девушке. Закрыв за собой дверь, я прошла в здание магазина. Голова раскалывалась. Я подумала о том, что нужно взять что-то поесть. Принимать обезболивающее на голодный желудок не хотелось. Взяв с полки небольшую упаковку крекеров, я встала у стойки, дожидаясь заказанного кофе. Порывшись в сумки, Нашла пластинку обезболивающего. Отлично, это намного поможет. Очередь передо мной потихоньку расходилась, но у меня еще было время набрать Исая. Я потянулась к сумочке за телефоном, но к собственной досаде не обнаружила его там. Черт, я ведь бросила его в подставке в машине. Кофе немного привел в чувство. Съев несколько печений, выпила таблетку и отправилась обратно в машину. Только там, где я ее оставила, ее не было. Цепенея от страха, я лихорадочно осмотрелась по сторонам. С другой стороны стоянки, улыбаясь во все тридцать два, махал рукой Мирон. Он сидел на капоте, подставив лицо солнцу. Гес совсем не выглядел уставшим, словно и не он десять минут назад не мог проснуться и ответить на мой вопрос. «Переставил, чтобы никому не мешать». Поморщился от солнечных лучей. Когда я приблизилась, он скептически осмотрел меня. «Думал уже, что кинула!» С губ сорвался смешок. «Тебя кинешь! Ты ж из-под земли достанешь, если нужно будет!» Я открыла дверь машины и забралась на водительское. Секунду спустя Мирон рухнул рядом на пассажирское. «Мужик твой звонил!» Проговорил, словно невзначай, когда я завела мотор и въехала на дорогу. Я бросила взгляд на подставку, но телефона не было. «Черт! Телефон!» — принялась осматриваться по сторонам. «Расслабься! Я выключил его!» «Чего?» — Мирон пожал плечами. «Братец был в ярости! Грозился оторвать у меня самое дорогое!» Многозначительно поиграл бровью, прикладываясь к бутылке. «Мирон, верни телефон!» — процедила сквозь зубы. Все происходящее начинало нервировать. Он ведь знает, как я переживаю об Исае и о том, как он отреагирует на новость, но продолжает упорно подкидывать мне новых проблем. Мирон выглядел так, словно то, что он сделал, было хорошей шуткой. Я резко дернула рукой, забирая из его рук бутылку. Опустив стекло, швырнула ее на обочину. Послышался звон стекла. Мирон скривился, обернувшись и уставившись в окно. — Ну что ты за человек такой, я? Он посмотрел на меня с обидой. «Верни телефон! Я должна поговорить с ним!» «Поговоришь после того, как выполнишь свое обещание!» «Ты должна мне! Не забывай!» «К тому же я и так могу тебе сказать, что он может заявить!» Мирон скривился так, словно не он, а я доставляла ему кучу хлопот. «Перестаньте делать мне мозг! Исаев всегда было много! Тут еще ты!» Я покосилась на него. С обиженным видом он натянул на лоб кепку и скрестил на груди руки. «Разве плохо, когда о тебе заботятся?» Мир открыл один глаз, окинув удивленным взглядом. «Ты не моя мать, чтобы пытаться это делать!» Немного подумав, хохотнул с абсурдности своего заявления. «Да и если бы была ей, то уж точно не выбросила бы вискарь в окно!» Он был пьян и сейчас вел себя, как ребенок. Злость на его поступки утихла, и я расслабленно выдохнула. «В любом случае, как только я привезу его по нужному адресу, буду свободна». «Ну, одно ваша мама сделала отлично», — проговорила, улыбнувшись, пришедшей в голову мысли. Он нахмурился, я засмеялась с его озадаченного вида. «Таких красавцев родила, да еще и имена какие у вас, будто вы иностранцы». Мирон засмеялся, что-то усиленно еще на полу за спиной своего сидения. А спустя пару мгновений этот прохвост вытянул еще одну бутылку виски, но поменьше. Я бросила на него колючий взгляд. Мир пожал плечами и с невозмутимым видом откупорил ее. — Она была странной всегда, — проговорил после того, как сделал глоток напитка. — Дочка богатых родителей! — Вроде как аристократка, с тунтонченным вкусом и ощущением прекрасного. И я бы сказал, что она просто шизофреничка. Эти слова резанули слух. Не думаю, что Мирон стал бы так говорить о ней, лишь от обиды. Значит, она на самом деле была нездорова. Когда ей было семнадцать, она влюбилась в своего однокурсника. Он был из бедной семьи, но очень любил мать. Родители мамы были против их брака. И она пошла на разрыв с семьей. В восемнадцать родители поженились. Мать родила исая через год после их свадьбы. Отец пахал, бросив учебу. Вынужден был браться за любую работу. Через год она забеременела Амиром. Еще через год Элис. Еще через три — мной. Отец смог поднять свое дело без образования и без чьей-либо помощи. Я плохо помню его. Но, говорят, Иса его копия, ухмыльнулся Мирон. Так что же случилось? Отец попал в аварию и разбился. Наша мать была из того рода баб, которые рожают, но сильного материнского инстинкта не испытывают. Она всегда любила только отца и жила только для него. «Мы уже как приложение», — заспеялся Мир. Мать ушла с головой в свое горе, стала пить. С каждым днем было все сложнее. Когда жрать стало нечего, она пришла к своему отцу, Постучалась в дверь, но он даже не открыл ей. Она просидела с нами в подъезде всю ночь. Исай рассказывал как-то, что я мелкий спал у нее на руках. Мне было около полугода. Утром, когда им нужно было уходить на работу, дед прошел мимо нас, словно мы грязные поберушки, бросив нам две сотни на хлеб и сказал, чтобы сдала нас в детдом, а сама шла работать. Горло сдавило от его слов. Представить не могу, как родной отец мог так поступить с ребенком. — Мне так жаль ее, — проговорила сдавленно. Теперь я понимаю, почему она стала такой. У нее просто совсем не осталось поддержки. — Это полный бред! — резко оборвал Мирон. Его сколы были напряжены, а заостренный взгляд смотрел на меня с осуждением. — Она слабая тряпка! посчитавшая, что вправе упиваться своим горем, когда на ее руках было четверо детей. Она творила такое, что ты и представить не можешь. Мне не жаль ее, и ты не смей ее жалеть. Меня нервно заглотнуло. Мирон выглядел злым и разбитым. Я пожалела, что вообще затронула эту тему. «Двести метров до цели!» произнесла, чтобы хоть немного сбавить напряженность между нами. Берон бросил на меня беглый взгляд. Закрутив крышку бутылки, убрал ее под сиденье. Сердце в груди сжалось до размеров горошины. Чувствовала я, что наша поездка ничем хорошим не закончится. — Я привезла тебя по адресу. Думаю, настала пора вернуть мне телефон. Я протянула руку, но в ответ он одарил меня небрежным взглядом. — О чем ты говоришь? Твоя миссия только начинается. Мирон вышел из авто и остановился перед ним. Прошло несколько минут, прежде чем он обратил внимание, что меня все еще нет рядом. Обернувшись, он кивнул, подзывая к себе. Понимая, что спорить с ним нет никакого смысла, я послушно выхожу на улицу. «Видишь тот подъезд?» Загурив сигарету, он кивает на ближайший к нам дом. Строение всего в пять этажей. Довольно новая постройка с причудливыми узорами на фасадах. Несмотря на то, что это окраина, улица выглядит достаточно ухоженной, отчего складывается впечатление, будто это один из элитных районов. — Только не говори, что я должна буду туда идти. А ты думаешь, зачем я тебя с собой потащил? Собеседник из тебя, мягко говоря, не очень, да и пить ты не умеешь. — Ближе к делу, Гец, процедила сквозь зубы, устав от его идиотских шуток. Тот кивнул и, словно делая мне одолжение, затушил окурок, а подошва ботинка. «Третий этаж. Квартира четырнадцать. Тебе нужно позвонить и постоять у двери. На этом все». Я внимательно смотрела на него. Лгал ли мне Мирон? Не похоже на ложь. Скорее всего, он заранее знал, что та девушка ему не откроет, поэтому и потащил меня. Вот только чем закончится их разговор? Нет, я решительно была настроена остаться с ними, пока не смогу убедиться, что все в порядке, и он не причинит ей вреда. Пожалуй, это единственное, что я могу сделать. Мы заходим в подъезд и поднимаемся на нужный этаж. Мирон остается чуть в стороне, а я, сделав глубокий вдох, нажимаю кнопку звонка. Спустя пару минут, когда я уже разрешаю себе надеяться, что мы так и уйдем с ничем, дверь открывается. На пороге стоит высокая блондинка. На ней крошечный халатик, а длинные локоны белокурых волос спадают практически до талии. Голубые глаза, обрамленные длинными ресницами, смотрят на меня с удивлением. «Доброе утро! Ты же Амелия?» Она хмурится, нервно озирается назад, словно высматривает кого-то. «Да?» «Я Роксана. Меня попросили...» Не успеваю договорить, она тут же меняется в лице, прикрывая дверь так, что остается лишь небольшая щель. «От кого ты?» Будучи недавно удивленными, ее светлые глаза вдруг темнеют. Взгляд становится цепкий, злой и решительный. Удивленная столь лески перемени в ней, я не знаю, что и ответить. Но Мирон опережает меня. Слегка потеснив сторону, он проходит вперед. — От меня! — раздается его напряженный голос. А в следующее мгновение он толкает дверь так сильно, что она распахивается вновь. Девушка отскакивает в сторону, а он заходит внутрь.